Приказ по областному штабу руководства партизанским движением Черниговской области, Амбишский лес. 9 ноября 1941 года. Областной штаб партизанского движения отмечает, что руководство Ичнянского отряда, командир отряда товарищ Сычев П.П., комиссар товарищ Горбатый В.Д., секретарь подпольного РК КПБУ Товарищ Попко провел организационную работу, в результате чего создан крепкий костяк партизанского отряда для разворота боевых эффективных действий против немецко-фашистских захватчиков. Но этих возможностей руководство партизанского отряда еще не использовало, не развернуло широко партийной и массово-политической работы среди населения, не развернуло широко работу по вовлечению лучших людей в партизанский отряд. Не организовала хорошей разведки. Отряд не ведет всесторонней беспощадной борьбы против немецко-фашистских захватчиков. Не взял инициативы в свои руки в борьбе против немецких оккупантов. Не ответил на террор, проводимый фашистами и их агентами. Красным террором и мощными ударами по фашистским захватчикам которые уже убили в Ичнянском районе десятки ни в чем не повинных людей, политрука товарища Ярошенкова в селе Буромка, колхозника в селе Рожновка, красноармейца в селе Заудайка. Областной штаб партизанского движения командованию Ичнянского партизанского отряда приказывает немедленно вывести из строя железную дорогу «Киев-Бахмач», Взорвать железнодорожный мост между Крутами и Плисками. Непрерывно пускать под откос немецкие поезда. Уничтожать автомашины, склады вооружения, боеприпасов, оружия. Уничтожать немцев и их агентов. Уничтожать немецкие отряды в Ичне, Парафеевке, Крутах. Изъять список регистрации коммунистов уничтожить селе Заудайка старосту и украинских националистов, провести совещание коммунистов по кустам на протяжении декады, на котором поставить задачу по борьбе с немецкими захватчиками, немедленно развернуть широко работу по вербовке лучших людей в партизанский отряд, организовать систематическую и глубокую разведку и связь с каждым селом района и соседними районами. Для этого иметь при отряде двух женщин-связных, если есть возможность мальчика и старика, иметь в каждом селе двух-трех человек для разведки и связи, чтобы знать каждый день и каждый час, что делается в селах и районе. Каждый партизан является проводником директив партии и правительства. Отсюда и задача каждого партизана – проводить массово-политическую работу среди населения, заботиться о материальных интересах трудящихся, защищать их и помогать в вопросах материальных интересов. Чтобы обеспечить проведение всех мероприятий, систематически практиковать движение отряда в боевом порядке по селам района, если потребуется, и по другим районам, осуществляя на ходу все задачи, стоящие перед отрядом, уничтожать все враждебные элементы, уничтожать базы врага, мосты, поезда, автомашины и так далее, проводить массово-политическую работу среди населения, организовать материальную помощь трудящимся, чтобы трудящиеся реально чувствовали эту помощь и так далее. Основным правилом работы партизана должно быть выполнение боевых задач, В сочетании с проведением политвоспитательной работы среди населения, повышение идейно-политического роста партизан, тесная связь с населением, всесторонняя помощь населению, везде и всюду беспощадная борьба против немецких оккупантов. О выполнении данного приказа доложить областному штабу руководства партизанским движением на Черниговщине. Начальник областного штаба. Руководство партизанским движением на Черниговщине Федор Орлов.